Глава двенадцатая. О кино. У всех есть такие моменты и события, которые случаются совершенно внезапно, но именно они, как правило, запоминаются на всю жизнь. И даже через много-много лет человек может вспомнить то приятное послевкусие. Одним из таких стал для Тай день на самой что ни на есть настоящей съемочной площадке с актерами, режиссером, оператором и даже человеком-хлопушкой. Ну, знаете, такая дощечка, которую обязательно кто-то хлопает перед камерой. Но никто не знает, как она называется и для чего вообще нужна. Всё как и положено. В детстве Тая частенько встречала на улице людей с камерой на треноге, и всегда ей казалось, что это кинематографисты снимают фильм. Маленькая Тая прохаживалась мимо камеры, стараясь попасть в кадр, а потом полдня смотрела с родителями телевизор, надеясь увидеть себя на экране. Каково же было разочарование, когда в средней школе её подруга Оля сказала, что это вовсе не съёмочная группа, а геодезисты. И они не фильм делают, а кадастровую съёмку. А камера вовсе не камера, а измерительный прибор, который, конечно, ничего не записывает. Так с треском провалились мечты попасть в кино. Зато сейчас детские желания могут исполниться. Съемочный день начинался в восемь утра. Соню заранее предупредили, что массовке положено работать десять часов, а значит, нужно позаботиться о теплой одежде и взять с собой что-нибудь перекусить. После внезапного ночного возвращения Данте Тай на удивление спала как убитая, и кашель, как по взмаху волшебной палочки, куда-то делся и насморк не беспокоил. Около шести утра ее разбудила Соня. Тая быстренько сбегала умыться и почистить зубы. Наскоро оделась, собрала волосы в пучок и уже через 20 минут стояла как постой у двери. Несмотря на то, что в этом году конец марта выдался чрезвычайно тёплым, утренний холод, пропитанный влагой и сыростью, проникал под рукава плаща и за воротник. Но Тая знала, к обеду потеплеет. Лекавание птиц на деревьях, растрёпанные от ветра волосы Сонное тихое общежитие, а за поворотом уже гремит старый трамвай. Всё создавало особое настроение самого раннего утра. Ровно в 7 подруги стояли на автобусной остановке, ожидая карету общественного разлива. Тая поёжилась и пошевелила пальцами ног в кроссовках, ощущая, как утренний холодок покусывает их. "Одного не пойму", задумчиво произнесла Соня. Когда я звонила тётечке из мосовки, то попыталась записать тебя, себя и Веру. Но она почему-то уточнила фамилии и сказала, что берут только тебя и меня. Тая подняла воротник плаща, закрыла глаза и, подставив лицо выгленному солнцу, улыбнулась. "Ну и чего мы улыбемся?" недоумённо свела брови Соня. "Интересно как-то всё получается". Не открывая глаз, отозвалась Тая. "Может судьба Ехать пришлось довольно долго. Витаем мысли на похвалила себя за то, что заложила достаточно времени на дорогу. Девушки вышли у станции метро Московская, недалеко от которой располагались съёмочные павильоны "Беларусь фильма". О фильме "Тайка и Соня" мало что знали. В интернете лишь сказано, что сериал российского производства, а тематика, в общем, что-то там про эпоху 50-х-60-х годов прошлого века. Минск настоящая мека для российских кинематографистов. Снимать в белорусской столице гораздо дешевле, чем в Москве, и спокойнее. А уж тот факт, что город идеален для съёмок Москвы советской, тут и спорить бессмысленно. Белорусская столица, как никакой другой город, до сих пор сохраняет в себе колорит Советского Союза в отдельных районах. Всмотри, сколько народу у входа в фойе. Соня кивнула в сторону Национальной киностудии. Исхватила Таю за руку, как только они вышли из автобуса. У входа в здание действительно было многолюдно. Человек 20 разного возраста, по большей части молодёжи, переглядывались и знакомились. В массовку пока что никуда не пускали. Все ожидали бригадира, который отведёт в павильон. А вы тоже в кино пришли сниматься? А откуда не возьмись, возник рядом высокий, пузатый, лохматый парень, похожий на медведя. Ага, в кино, на последнем ряде. Съехидничала Соня, отмахнувшись от парня. И я тоже гордо кивнул Медведь. Я в разных кинох снимаюсь. Может, слышали Олег Смирнов? Услышав знакомую и любимую фамилию, Соня встряпенулась. Брезгливо осмотрела Медведя с ног до головы и выдала: "Знаем одного Смирнова. Вот из него хороший бы актёр получился. Я Тая, а это Соня". А мы вот впервые в массовке. С легким укором Тая посмотрела на подругу и улыбнулась Олегу. Ну быстро освоитесь, актерство затягивает. Деловито упер руки в бока Олег. Тоже мне актер. Тихонько прыснула Соня, а чуть громче спросила: И где ты снимался? Новый знакомый будто ожидал этого вопроса. Он моментально взбодрился и выпити в грудь колесом принял позу петуха, вошедшего в курятник. Зимой в фильме о войне в лесу. Он ещё не вышел, поэтому название не скажу. Чуть все пальцы на руках не отморозил за 12 часов. Там техники было, присвистнул Олег. Значит, нам ещё повезло, что сегодня в павильоне съёмки будут, заметила Тая. А то считаю, что невероятно повезло. Тут и метро рядом, и в магазин можно в перерыве сбегать, со знанием дела закивал Олег. Я здесь снимался осенью в сериале. Минтом был Так нам в мосовке даже чаю не предложили. Ещё минут 15 они провели у входа в киностудию. Девушки разговорились с Олегом. Он оказался неплохим малым, хоть и слегка странным. Олег старше на несколько лет, но в университете не учится и нигде на постоянной основе не работает. После школы получил в лицее специальность маляра, но красить и шпаклевать стены не захотел. Видит себя на голубых экранах. Фактурный типаж, похвастался медведиватый Олег. Живёт вместе с мамой в пригороде Минска. Она жизнь зарабатывает съёмками в массовках, в телепередачах, шоу талантов и низкопробных сериалах. Разговор прервала суматоха у крыльца, к которому подъехала чёрная иномарка. Из приоткрытого окна недовольно выглянула девушка в тёмных очках. Сразу видно звезда. Женщина и мужчина средних лет, видно из состава кинобригады Быстренько подбежали к машине, что-то поясняя актрисе. Тая, Соня и Олег перестали переговариваться и с интересом, вместе с другими участниками мосовки, уставились на автомобиль. "Это же Голомутька", восторженно прошептал Олег. "Кто это?" удивилась Тая. "Как ты можешь не знать?" упрекнул Олег. "Она снималась на море её роман". "Что это?" снова удивилась Тая. Тут Олег уже с нескрываемым раздражением ответил: Вы вообще не знаете кинематограф? Какие же из вас актрисы? Тоже мне звезда, поморщилась Соня, видно совсем местного разлива. Раз её никто, кроме тебя, не знает. Непонятно, чем бы закончилось обсуждение степени известности знаменитости, если бы женщина-работник не вернулась к толпе массовки и не заявила: Не разглядывайте актрису, она не хочет, чтобы на неё все таращились. Да больно надобно! воскликнула Соня. Статисты, видно, тоже задетые таким странным указанием, пожимая плечами, отвернулись и начали шептаться между собой. На звезду все перестали обращать внимание. Олег с восторгом делился с девушками опытом съемок в этом самом фильме с местничковой актрисой на море и ее роман, где он играл прохожего. Спустя минут пять актриса со смешной для артиста, как показалось Тайе, фамилией Голомутька. Вышла наконец из автомобиля. Та же женщина из съёмочной команды, которая попросила не глазеть на знаменитость, снова подошла к статистам. Почему игнорируете звезду? Толпа зажглась смехом от такого вопроса. Может, звезда уже определится, что ей от простых смертных нужно, спросила Соня. Несолоно хлебавшая женщина вернулась к артистке, которая в сопровождении нескольких человек гордо зашагала в здание не удостоев никого вниманием. Вот тебе и звезда. Я думаю, что она ни с таких разочарованно проводил взглядом Коломутька Олег. Все актёры с удовольствием, ну или без него, но фотографируются с массойкой, общаются. А ты, кстати, как записался сюда в этот сериал? Поинтересовалась Тая. Через сообщество в интернете, полгода назад примерно. Пожал плечами Олег и подозрительно сощурился. А вы что, как-то по-другому? Или вы по блату? Э, нет, точно так же вообще-то. Поспешила успокоить начинающего актера Тая. Не знаешь, кто тут главный по статистам? Без понятия, кто тут бригадир. В этот момент главная входная дверь открылась, и на пороге показалась круглая маленькая женщина лет сорока с блокнотом в руках. Ровно в восемь часов утра. А вот, наверное, и он, точнее, она, пробасил медведь, кивнув в сторону женщины. Участников мосовки бригадир начала оперативно заносить в специальный блокнот и отправлять переодеваться. А можно и мне, выкрикнула из толпы какая-то девушка. Это вы вчера вечером звонили? Нет. А я вам перезванивала? Нет. Ну тогда и мест нет, сухо бросила бригадир, пропуская записанных в фойе. Это я звонила, бойко подала голос Соня. Женщина перевернула страницу блокнота, пробежалась по ней глазами. И посмотрела на Соню из под очков. Ворон и Олейева? – переспросила тетенька, оглядывая девушек с головы до ног. И многозначительно покачала головой. Понятно, понятно. Понятно? – присвистнул от удивления Олег и обиженно посмотрел на Таю. А я ведь сразу подумал, что вымазанные. Тая лишь не понимающе пожала плечами. Что бы значило это ее понятно? – подумала она. Поднявшись гуськом на второй этаж, девушки попали в костюмерную, смахивающую на огромный шкаф. На входе переговаривалась стайка актёров. Женщины и мужчины в белых халатах и шапочках. У мужчин на лицах были марлевые маски, от чего были видны только глаза. Актёры, похоже, хорошо друг друга знали, но та и они были неизвестны. Медики? Соня перешла на полушёпот, уставившись во все глаза на актёров. Наверное, в костюмерной было шумно. Актёрам массовых сцен выдавали наряды. По большей части все костюмы были обычными, неприметными: байковые рубашки, спортивные штаны, кому-то тапочки. Тайка смекнула, что, судя по всему, сцены будут снимать в больнице. Одна из актрис подтвердила Тайкины догадки. И так 12 часов с марлей на лице ходить. Мало того, что всего минут 10 экранного времени будет, Так и те с закрытым лицом жаловалась актриса своей коллеге. "Точно, в первый и последний раз соглашаюсь играть медсестру", согласно кивала напарница. Тая осмотрелась. На плечиках тут и там были развешаны костюмы, но не все они были в больничной тематике. Среди одежды выделялись пышные цветостые юбки с подъюбниками, пёстрые блузки, чулки интересных фасонов, мужские пиджаки, и галстуки всевозможных принтов и расцветок, туфли на высоких каблуках и платформах, словом, полный набор, не соответствующий понятию пролетариат. Сонь дернула подругу за рукав тая. Кажется, тут фильм на стеляге похожий, или как его там? Судя по костюмам, да. Только при чем тут больница? Девушки, не задерживайте очередь. У меня таких как вы сто штук. Подозвала костюмер профессиональным взглядом. Она осматривала их с головы до ног и начала перебирать вешалки с реквизитом. Откуда ни возьмись появилась тетенька бригадир, подтолкнувшая к Тайе и Соне и еще трех девушек такого же возраста, как и они. Геннадьевна, да они же все сорок второго сорок четвертого размера, а у нас самый маленький сорок шестой. Куда столько одинаковых? У Корезьина покачала головой костюмер. Ничего, одна вон высокая, как колонча, другая грудастая. На них по-другому сидеть будет, не церемонись, бросила женщина бригадиру и удалилась. Соня закатила глаза, а грудастая девочка скрестила руки. Костюмер выдала всем незамысловатые наряды в серых и белых тонах и указала рукой в сторону гримёрки. А обувь? спросила одна из статисток. Нет обуви, но мы же в кроссовках. Значит, ноги снимать не будут, отмахнулась женщина, будто для неё такой случай уже не первый. Наскоро переодевшись, девушки побежали в гримёрную. У вас слишком короткие для той эпохи волосы, заметила гримёр, усаживая Соню на высокий стул. А карэ тогда ещё никто не знал. Меня отправить домой? Нет, что-нибудь наколдуем, заверила гримёр. В конце концов, статисты могут вообще в кадры не попасть. Причепите им не длинную косу? Нет, просто косынку завяжем. Уж лучше тогда домой. Пробурчала Соня, недовольно разглядывая себя в зеркало. Белый платочек, аккуратно закреплённый шпильками, стал последним штрихом её образа санитарки в больнице. Та ещё дала свои очереди на диванчике у входа в гримёрку с другими девушками. Мимо прошёл молодой мужчина, развернулся, прошёл ещё раз, потом ещё. "Я тебя уже где-то видел". Он внезапно остановился, и обратился к сидящей рядом стае девушки, уже в гриме и в костюме. Ты снималась у меня раньше? Да, кивнула в ответ та. Спомнил, значит сегодня сниматься тебе нельзя. Но почему? сплеснула руками девушка. Как это почему? В свою очередь удивился мужчина. Я режиссер, мне решать. Был крупный план, раз я тебя запомнил. А откуда не возьмись? Рядом с ним оказалась женщина-бригадир. На шум из гримёрки выскочила уже готовая Соня. В пару прыжков она оказалась возле режиссёра. Кем заменить, а её куда? уточнила бригадир, бесцеремонно тыча пальцем в грудь девушки. Придумайте что-нибудь, раздражённо бросил режиссёр, которому этот диалог уже явно начал надоедать. Нами замените, мы хотим, внезапно вмешалась Соня. Бригадиры и режиссёр удивлённо уставились на неё. Мы не хотим наблюдать со стороны, если есть шанс поучаствовать. Да, точно, подхватила Тая. В Мосовка остудила пыл девушек бригадир. А режиссёр ничего не сказал. Он лишь с интересом рассматривал статисток. Но ну, вам ведь нужно заменить актрису. Возьмите кого-нибудь из нас, настаивала Соня. Да, из нас, с нажимом поддержала Тая. Быть в Мосовке более престижно и ответственно, возразил бригадир. Это ещё почему? Профессиональный актёр может выехать на выигрышном ракурсе или хорошем тексте, а вам в мосовке надо показать весь свой талант по полной программе, без единого слова, начала уверять бригадир. Да так, чтобы зритель поверил. Чтобы идти по коридору или стоять у окна, многоума не надо, езвительно заметила Соня. Такую школу, как мосовка, обязан пройти каждый начинающий актёр, не унималась бригадир. Если это так важно и ответственно, то почему тогда в массовке одни студенты и просто люди с улицы? спросила Тая. Так не выгодно и не солидно известных актёров использовать в массовке. Кто основные роли тогда играть будет? Мы будем. Ну дайте нам роль. Вам что, жалко, что ли? снова завела свою шарманку Соня. Тут режиссёр расхохотался и сказал: "Отдайте эту роль молодёжи, только одной, этой". Режиссёр указал на Таю. Соня была открыла рот, чтобы что-то добавить, но мужчина её опередил. У вас внешность неподходящая для москвички из пятидесятых, слишком глазки восточные. Расизм на ровном месте, разочарованно протянула Соня, осознавая, что режиссёр прав. Вам тут не Нетфликс, усмехнулся режиссёр. Вот это да, мысленно нахнула Тая. Впервые на съёмочной площадке и сразу в список золотой молодёжи пятидесятых попала. Вместо неё режиссёр кивнул в сторону расстроенной актрисы, развернулся и ушёл. Бригадир приказала Тае и девушке следовать за ней обратно в костюмерную. Соня хвостиком пошла следом. В костюмерной актрисе вручили выданный ранее Тае костюм цветастый халат пациентки больницы. А Таю нарядили в ярко-жёлтое платье в крупный горох. И красные остроносые лакированные туфли-лодочки, считавшиеся в то время шиком и блеском, и блестели они в прямом смысле этого слова. Пластмассовые огромные серьги, громадного размера броские браслеты и бусы дополнили незаконченный образ. Ну всё, остался грим. Довольная своей работой произнесла костюмер и вдруг погрозила пальцем: "Бежи, у телю не воровать". А что? И такое бывало. Искренне удивилась Тая, не понимая, как можно прихватить с собой после съемок реквизит. Еще бы. Недавно в Московке снималась бабуля лет шестидесяти, так она ушла, забрав с собой колье, не дешевое, между прочим. После наведения красоты в гримерной Тая себя и вовсе в зеркале не узнала, а Соня, дожидавшаяся подругу на диванчике у входа, и вовсе присвистнула от удивления. Завершив весь образ в гримёрке, актёры моссовки отправились на съёмочную площадку. Декорации были просто великолепными. Тая и подумать не могла, что в обычном павильоне можно воссоздать настоящую больницу. Именно в ней сегодня придётся ей сниматься. Везде стояло оборудование, в том числе за пределами съёмочной площадки. Киношники и их помощники, занимавшиеся сразу всем на свете, сновали туда-сюда. Артисты и статисты уже готовы к их съемкам, терпеливо ждали начала. Соню отвели в сторону к больничным, а Тайю оставили с более-менее маститыми актерами. От непривычно высоких каблуков быстро заболели ноги. У входа в одну из импровизированных палат Тайя заметила стул, куда и пристроилась. Ты куда уселась? Это же декорация! От толпы массовки отделился и подбежал к ней, размахивая руками. Олег смирнул. Тут все бутафорское. Сломаешь, будешь и своего карман оплатить. Да, я вскочила со стула, осмотрела его, но не увидела ничего в нем подозрительного и опустилась обратно. Пока всем выдали костюмы и загремировали, рассказали о ролях и действиях, прошло часа полтора. Там я узнала, что есть несколькими другими парнями и девчатами. Нужно будет сыграть друзей главного героя, модников и стилиак. Сам же главный герой по сценарию попал в больницу, а его товарищи хотят оперативно его оттуда вытащить. Для чего, почему, что вообще такое происходит, и какой сюжет у сериала, та и не пояснили. Мол, снимают только эпизоды сегодня. Когда вся съёмочная бригада была на месте, пожилой грузный мужчина объявил: "Минуту внимания, всем собраться у камеры. Виктор, прошу". Он протянул молодому режиссёру белую тарелку. На который черным маркером, неаккуратным почерком было выведено рабочее название фильма «Московские буги-вуги» и подпись Денисов, продюсер сериала. Догадалась Тая, с замиранием наблюдая за процессом. Она знала о разных киношных приметах, о том, что кинематографисты никогда не говорят последний дубль, а говорят крайний, о том, что нельзя провозглашать тосты за фильм и его успех до премьеры. Но отметить начало и конец съёмок можно. Ну и, конечно, чисто русское суеверие разбивать на удачу тарелку о штатив камеры, либо обо что-то другое. Так же, как кораблестроители привыкли испытывать на прочность борт нового судна бутылки шампанского, осколки разбитой тарелки съёмочная группа обычно разбирает до последней крупинки, подумала Тая. Может, и я успею что-нибудь перехватить. Продюсер подал маркер молодому режиссёру который в свою очередь размашисто расписался под названием сериала. Следом оставили свои автографы другие работники съёмочной площадки и актёры. Тарелка покачивала по рукам съёмочной команды, актёров, медиков, стилиаков в голове со звездой голомудька и вернулась к режиссёру. Он измерил собравшуюся и застывшую в ожидании толпу взглядом и разбил исписанную тарелку о штатив камеры. Осколки разлетелись во все стороны. Режиссёр поднял с пола самый крупный сунул его в карман пиджака и произнёс: "Ну, с почином, чтобы съёмки прошли отлично". Толпа кинематографистов и артистов, задорно смеясь и переговариваясь, подбирала осколки. Тая решила не терять шанс. Вдруг сериал всё же выйдет на экранах и станет суперпопулярным. Подскочила и тоже подняла с пола маленький осколок с остатком подписи Она победно посмотрела в сторону, где толпилась мосовка. Соня одобрительно закивала, а Олег завистливо скривился. Эта подпись кажется мне знакомой, подумала Тая, разглядывая кусочек тарелки, который ей попался. Где я могла её видеть? Съёмочный день пролетел незаметно. Всё для Таи было в новинку, а оттого очень интересно. Роль её была проста, И типа коридору импровизированной больницы с другими более важными актёрами заглядывать в палаты и делать выражения лица в стиле за братвух всех порву. Никаких слов ей не дали, зато два раза Тая была удостоена крупного плана. Помимо сцен с Таей снимали, разумеется, эпизоды и с другими артистами. Были драки, объятия, поцелуи. Мадам Голомотька из кожи вон лезла, изображая отчаяние. Получалось не очень. И Соня закатывала глаза, а Тая тихонько хихикала в кулак. А один из актёров в белом халате и с маской на лице, игравший врача, и вовсе делал кому-то операцию. Быть актёром это вам не шутки. Нужно уметь ещё сыграть так, чтобы тебе поверили. 6 репетиций, 7 дублей и наконец снято. Молодой режиссёр Виктор Чернов даже подошёл к Тае и поинтересовался у неё: "Снимались раньше?" Вы были так органичны в этой роли. Органично в роли девицы, шагающей по коридору, недоумённо свела брови Тая, но с улыбкой ответила киношнику, что снималась впервые, и ей очень понравился процесс. Тогда, может, следующий сериал в мосовку? подмигнул режиссёр. Спасибо за щедрое предложение, но в кино я больше сниматься не пойду, мягко отказала Тая. И почему же можно узнать? Сказали, что вам понравилось. Моё детское любопытство удовлетворено, и этого достаточно. Обычно все молодые девушки хотят сниматься в кино и дальше, удивился режиссёр. Ну, если только вы предложите мне пойти в голливудский блокбастер, рассмеялась Тая. Ничего себе, запросы нынче у массовки, хохотнул в ответ режиссёр. А вот если вам понадобится журналистка, то я буду вся внимание. Надеюсь, рецензию напишете исключительно положительную. Можете не сомневаться. улыбнулась Тая. Ближе к вечеру ассистент по актёрам объявил, что сцены в больнице отсняты, и группа переезжает к большому театру, где планируется запечатлеть любимое место сбора ярко разодетых тусовщиков середины XX века. Домой Тая и Соня вернулись поздно, так как решили отметить первый в жизни съёмочный день в кафе. Тая достала из кармана осколок тарелки из печёрённой с агагулинами и буквами Мне показалось, что я уже видела этот автограф, протянула она осколок Соне. Вряд ли, все подписи чем-то похожи. Соня повертела в руках трофей и поднесла ближе к глазам, разглядывая его. Нет, точно нет. Интересно будет посмотреть, попадём ли мы в сериал, когда он выйдет, мечтательно произнесла Тая. Если он выйдет вообще, флегматично ответила Соня. Неужели тебе не интересно? Удивилась Тая, пряча осколок в карман. Ну, меня вряд ли запихнут в сериал, даже и ждать нечего. Глазки у вас восточные, передразнила режиссёра Соня. Какая же всё-таки интересная бывает жизнь. Тая откинулась на спинку стула и мечтательно улыбнулась. Представляешь? Особенно когда не впадаешь в депрессию из-за парней из интернета, расхохоталась Соня. Обязательно расскажу сегодня о съёмках Данте. Он объявился "Что клякнуло, Соня? Да, жизнь и правда в стиле супрематизм. Интересно? Ну попробуй разберись, что к чему."